Глава пятая Эта ночь для Бразовели, столицы африканского государства, стала настоящим адом. По улицам сновали всевозможные монстры, ужас и погибель воцарилась вокруг. Все, что могли делать мирные жители, прятаться и ожидать помощи. Как это водится, спасение не спешило приходить. В ночной битве все были заняты исключительно защитой своих жизней. Люди убивали и умирали под алыми, будто напитанными свежей кровью тучами. «Твою мать! Что-то мне неохота с ним связываться!» Подумал Игнат. Его можно было понять, ведь характеристики твари, за чью сигнатуру он наблюдал, пугали. Инициированный хаосом, мутировавшее существо, тип развития, пожиратель жизни, уровень силы, 19 уровень, дары и особенности, тело адепта жизни, поглотитель жизни, высокие физические характеристики, предельная выживаемость, панцирь из прочной кости, развитые рефлексы, способности, поиск жизни, манипуляция жизнью, поглощение жизни, ярость, Регенерация, пассивная Статус, наведенный психоз Благо монстр после уничтожения людей из замер Кажется заняты поглощением энергии Пока он не интересовался удаляющейся колонной Кедров был доволен ситуацией «Гена, гони на максималке!» Крикнул он, заглянув в люк «Если догонит, то всем конец!» «Я уж и сам понял!» Из-за громкого движка, а может, по привычке, Вайна кричал. Колонна и правда ехала в несколько раз быстрее, чем раньше. Тем более монстров вокруг почти не было, а оставшиеся выбирали цель попроще. Благодаря взору Хасид стал свидетелем множества расправ тварей над беззащитными африканцами. Видеть торжество мутантов над людьми было неприятно. Но что он мог сделать? В этот момент энергетическая сигнатура, от которой они так спешили уйти, дернулась. Иганат тут же напрягся, следя за передвижением наиболее опасного противника. «Только не за нами, только не за нами!» Одна и та же мысль крутилась в голове. Монстр медленно качнулся в сторону, будто пьяный, но в следующий момент уверенно двинулся в их направлении. «Блядь!» Лишь ругнулся про себя снаходец, с нежеланием принимая увиденное. Собственно, интуитивно он уже понимал, что так и произойдет. План Гена не трогать мутанта... И отдалиться на максимальное расстояние, пока тут занят африканцами, был слишком наивным «Гена!» — закричал Кедров Рот пошел по нашему следу! Блять!» — выргулся тут, высунувшись из люка «Думаешь, успеем дотянуть до базы? Там его всем миром и разъебем!» Похоже, командир примерно понимал мощь этого существа и в первую очередь искал обходные пути «Точно не успеем!» Разрушил его надежды Хаосит «Он пока еще медленно двигается, будто обожрался, но быстро ускоряется» «И что ты думаешь?» Спросил Гена, на вопросительный взгляд Игната пояснил вопрос «Ты лучше понимаешь это дерьмо» «Думаю, он одной массовой атакой перебьет пол колонны» Снаходится решил не приукрашивать реальность «Вариант только остаться в качестве заслона, как в геройских фильмах, чтобы дать гражданским уйти» «Как в геройский фильмах говоришь?» переспросил командир и задумался. Наймик его лицо стало тоскливым. «Эх, говорила мне чаще сидеть дома. Умная баба, а я дурак!» К его чести на этом секунда нерешительности закончилась. Гена встрепенулся и вновь скрылся под корпусом бронетехники. «Саныч!» послышались его приказы. Сейчас подъедем к стадиону! Влево дай! Урал и вперед пропусти!» После он еще отдал несколько команд по рации. Колона как раз выехала из узкой улицы на открытое пространство перед местным стадионом. Головная машина свернула с дороги, пропуская вперед грузовики, пятком набитые людьми. Избавившись от сопровождения тяжелых БТРов, последние тут же ускорились, быстро удаляясь. Игнат тем временем смотрел на обширную парковку перед стадионом. В отличие от узких улиц она неплохо подходила для боя с монстром. Бронетехника может реализовать свое главное преимущество — крупнокалиберные пушки. Гена обратился он. Думаю, тут неплохо можно повоевать. Преследователь не заставил себя долго ждать. Бронетранспортеры едва успели занять позиции, как в дальней части улицы появилось движение. Силуэт в три метра высотой двигался стремительно. «Обманчиво плавными движениями маскируя высокую скорость». Кедров еще раз присмотрелся к твари. Выглядело так, как диковин и наг. Вместо ног монстр имел короткий хвост, на котором весьма ловко перемещался. Все тело и лапы существа словно латы защищали костяные пластины. Через взор защита аж светилась от напитывающей ее энергии. Лицо и морда мутанта представляли собой костяную маску. От одного взгляда в полыхающий светом глубину глаз Игнат устал и не по себе. Быстро отвернувшись, он затаился, окутанный аспектом сокрытия. Два бронетранспортера стояли также на удалении от монстра и друг от друга, чтобы не попасть под один удар. Мутант их, разумеется, заметил, но проигнорировал, приследуя очень большое скопление людей на Уралах. И напрасно. Бах, бах, бах. Сначала один, потом второй открыли огонь пулеметы. Их обманчивый неспешный ритм компенсировался калибром снарядов, способных разорвать людей на куски. Правда, в этот раз цель была куда покрепче. Монстр, ранее проигнорировавший врага, окутался всполохами разрывов от снарядов. Здание за ним и вовсе почти сразу же начало разваливаться на части. Настолько сильна была плотность обстрела. По ушам ударил знакомый вой твари, явно испытывающий не самые приятные ощущения. «Чё, не нравится, урод?» — успехнулся Игнат. Разумеется, он не верил, что плотный обстрел сразу убьет мутанта. Сейчас Хаосит с напряжением ждал ответного хода сильного противника. Если Снаходец ошибся в предположениях и тот имеет дальнобойную атаку, то расчетом пулеметов грозит быстрая смерть, а план битвы будет провален. Наконец мутант вылетел из образовавшегося полевого облака. Едва разглядев его, Кедров был неприятно поражен. Чудовищной силы снаряды покрыли его костяные щиты сколами и трещинами. Местами из стыков сочилась темная кровь. Однако костяная броня одержала удар. Едва монстр показался, как дальние дома озарились вспышками выстрелов. Засевшие в них солдаты также открыли огонь. Рядом с существом произошел взрыв. К сожалению, гранатометчик промахнулся, накрыв его лишь взрывной волной. Однако и это помогло. монстра откинуло, не давая двигаться, и даря драгоценные мгновения. Рык ярости и боли разнесся над округой. «Все же это просто сильная тварь со звериным разумом. Так что мы должны справиться». Сам хаосит выжидал. Его задача была поддержка, а также нанесение решающего удара. Однако сейчас, оценивая состояние брони мутанта, он понимал, что не может сразу убить того. У будет только один шанс. Противник, наконец, оправился под непрерывными атаками. Наклонившись, он рванул вперед, к ближайшему бронетранспортеру. «Мой выход!» Кедров отметил траекторию движения и тут же применил навыки. Череда синих вспышек окутала монстра. Это детонировали спрятанные в земле пучки ледяной энергии, замаскированные аспектом сокрытия. К сожалению, помогло не сильно. Накачанная энергией костяная броня просто не давала холоду проникнуть в мышцы и замедлить движение монстра. Подействовал лишь в местах ранений, однако даже это был результат. «Его защита слабеет», — отметил Игнат, увидев, что концентрация силы начинает падать. «Скоро можно будет ударить». В этот момент монстр, двигавшийся к одному из бронетранспортеров, неожиданно сгруппировался и прыгнул. За долю секунды он оказался прямо перед военной машиной. Стрелок не успел отреагировать и тут же был разорван на куски. Его напарник спрятался в недырх люка. Однако куда там, если противник чувствует живых? Острые когти вошли в броню машины, как нож в масло. Наблюдающий за этим снаходец увидел, как потухла сигнатура человека внутри БТР. Игнат сглотнул вязкую слюну, понимая, что начали умирать военные. Благо, в каждой машине находилось только по два человека, согласившихся на опасную задачу добровольно. «Умри, урод!» Закричал полной ярости горящий голос из ближайшего дома. Громыхнул выстрел, вслед за которым монстр окутался пламенем взрыва. От прямого попадания с гранатомета его швырнуло на растрескавшийся асфальт. «Вот она, мысленно отметил Хасид. Наконец, обилие атак дал суммарный эффект. К этому времени мутант уже был залит кровью, а костяные пластины растрескались и разрушались. Но главное, через взор было заметно, что здорово потускнела их энергетическая напитка. Монстр стал уязвим к ударам навыками. Кедр вскочил с асфальта, концентрируя энергию для нападения. Все было уже готово, поэтому для сильнейшей атаки не понадобилось и секунды. Бил сильнейшим своего арсенала. Не та ситуация, чтобы экономить. Красно-синий луч опалил бок мутанта, заставив того врасплох. Первая стихия мгновенно растворила поврежденные пластины брони и через них проникла в незащищенное нутро. Двою мучительной боли разнесся по округе. Удар прошелся по всему боку пожирателя, задев и хвост. Это заставило его неловко припасть на другую сторону, сокращая подвижность. И все же Игнат надеялся на куда большую эффективность. Он привык, что атаки такой мощи оставляют от противника только лужу кипящей биожидкости. Тело мутанта имело особое строение, заточенное на максимальную выживаемость. Его броня была напитана концентрированной энергией жизни также повышающий защиту. Одолеть такого врага было сложно. Монстр оглянулся в его сторону. Хасид приготовился обороняться, но ошибся. Его противник испугался первой стихии. Сгруппировавшись, он неловко отпрыгнул в сторону второй бронемашины. Одновременно его окутала уже знакомая аура. «Не смей, урод!» — Рыкнул Игнат. Он пожалел, что в его навыках нет взрывной атаки, которая могла бы оттолкнуть и сбить цель на дальней дистанции. Пожираемый хаосом монстр подошел к бронированной машине. Спрятавшийся в ней расчет пулемета попал в зону ауры пожирателя жизни. Кедров увидел, как две сигнатуры замерцали, растворяясь. Одна из них тут же потухла, а вторая окуталась каким-то защитным навыком. Снаходец к этому моменту вновь успел сконцентрировать энергию и нанес новую атаку лучом хаоса. Одновременно с этим взорвалось несколько гранат, сбивших монстр с толку. Броня твари, наконец, потеряла свои защитные способности. Взрывы нанесли тяжелые ранения, разрывающие плоть. Кедров, уже видевший, как и мерцает поврежденные мутанта, ожидал чего угодно, что он бросится в последнюю атаку или попытается убить его. Однако его противник вспомнил о своем важнейшем инстинкте — жажде жить. Несмотря на израненное тело, монстр уже знакомым образом сгруппировался, после чего совершил длинный прыжок — Оставляя за собой полосу крови и плоти, он рванул в сторону стадиона, взяв приличную скорость, несмотря на раны. Игнат ударил ему в спину, но задел лишь по касательной. Тварь скрылась за какими-то вспомогательными помещениями. Бой был окончен. Еще испытывающий раж сражения Хаосита смотрелся. Пустая парковка вокруг превратилась в нечто обезображенное. Крупнокалиберные пули, и взрывы и примененные навыки изуродовали всю округу. Один бытар внешне оставался целым, зато другой, пробитый когтями, дымился, явно собираясь загореться. Из здания выходили военные, ранее занявшие там позиции. Все это промелькнуло перед глазами за доли секунды. В следующий момент Игнат принял решение. «Они справятся без моей помощи. У меня дело поважнее». Форсировав физические силы, хаосит рванул вслед за подранком. Монстр был слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Несмотря на звериный интеллект, он вполне мог запомнить обидчиков и мстить позже. Какие проблемы может доставить такая тварь, и думать не хотелось. Была и еще одна причина для погони. Убийство такого противника моментально поднимет мое развитие. Главное догнать и добить. Решение Хаосита могло показаться опрометчивым, но есть один важный момент. монстр отравлен энергией хаоса. Каждое мгновение она будет ухудшать его состояние. После погони противник станет еще более ослабленным. Если дать ему время, он пожрет чужую энергию и исцелится. Нет, надо добивать его сейчас. Игнат обогнул стадион и вышел на дорогу, вдоль которой тянулся кровавый след. Кедров последовал за ним, быстро минуя дома. Судя по застройке, заметил, что движется по окраине в сторону от города. Показавшийся впереди тропический лес подтвердил наблюдение. В какой-то момент монстр резко свернул с дороги, следы потянулись в зеленую чащу. К сожалению, дальше все пошло не так просто. Бежать пришлось достаточно долго, все же снаходец явно недооценил поистине неистощимые ресурсы твари. Через полчаса бега он порядочно утомился. Прошедшие сутки давали о себе знать. Игнат уже начал подумывать об остановке, когда заметил впереди знакомую сигнатуру. Насторожившийся мужчина тут же замедлил скорость. Убедившись, что мутант полностью прекратил движение, он пошел шагом, в первую очередь восстанавливая дыхание и готовясь к бою. Приблизившись еще немного, Кедров осмотрелся. Монстр, видимо, все-таки выбился из силы и сейчас лежал без движения. Но насторожил Игната не он, а приближающиеся энергетические сигнатуры. Это были люди. «Неужели кто-то заметил подранка, кроме меня?» От мысли, что тварь, ради убийства которой он так тяжело боролся, заберут другие, в груди сгустилось негодование. Игнат подавил эмоции. Полностью покрыв себя спектром сокрытия, он начал медленно сближаться. От здоровенной туши существа осталась широкая просека. Именно через нее Хасиду увидел новые действующие лица. Все происходило на широкой поляне, среди тропических зарослей. Монстр лежал прямо в ее центре. Ведь твари претерпел изменения за время погони. Хаос окончательно пожрал защитную костяную броню и принялся за плоть. Разъедаемая первой туша выглядела отвратительно, но мутант все еще был далек от смерти, хоть и впал в подобие комы. Наполняющая его энергия жизни продолжала замедлять негативное влияние хаоса. Игнат перевел взгляд на приближающихся людей. С два десятка африканцев, разномастно одетых и экипированных, целенаправленно шли к туши. В центре группы находился довольно интересный индивид. Это был пожилой негр в цветастых одеждах. Помимо прочего, его выделяло лицо, измазанное белой краской, и всякие поприкушки в виде талисманов на одежде. Хасид сразу же назвал его колдуном. Что еще более любопытно, подлиннее вошел монстр, похожий на помесь кошки, И еще непонятно кого. Даже на первый взгляд опасная тварь вела себя абсолютно спокойно, наблюдая по сторонам. Игнат применил идентификацию, для начала проверив старика. Инициированный хаосом. Человек. Уровень силы. Двенадцатый уровень. Дары и особенности. Приручитель. Дар точных энергетических манипуляций. Дар энергетического восприятия. Дар ментального успокоения. Дар выносливости, способности, приручение полуразумных существ, тонкие манипуляции энергиями, пассивное, наведение сна, статус, любопытство, жажда наживы. «О, значит, приручитель!» – подумал Кедров, после чего идентифицировал остальных присутствующих. Однако больше никто особого интереса не вызвал, включая монстра, охранявшего старика. Тем временем группа вышла на поляну. Уведено их серьезно впечатлило. Африканцы вскинули оружие, ауры некоторых вспыхнули, явно готовы применить навыки на лежащего мутанта. Однако окрик колдуна остановил готовящуюся атаку. Старик, явно торопясь, выплюнул еще несколько фраз в приказном тоне. следуем им, вооруженные люди начали оцепление поляны. Сам колдун направился к туше монстра. А, «Ты смотри, какой умник!» Решил воспользоваться ситуацией и приручить. Похоже, это был один из тех африканских хаоситов, самозванных колдунов, на которых молится местное население. Штеггер был прав, ничего особенного они себя не представляют, хоть и имеют некоторую силу. Еще раз оценив группу потенциальных противников, Иганат понял, что может потерпеть поражение в прямом бою с ними. Серьезная усталость с его стороны, наличие прирученного монстра и численное преимущество у врага оказались бы очень проблемными факторами. Тем временем пора было что-то решать. Аура старика подошедшего к подранку вспыхнула. Ушлый колдун и правда захотел попробовать приручить раненого мутанта. Игнат не желал отдавать монстра, но и не был в конфликте с этими африканцами, чтобы просто напасть так сразу. Может, они не агрессивны к русским? Та, «Не неси чепухи. Если ты здесь заявишь права на подранка, тебя попытаются убить». И может даже удачно. Бить надо было первым и быстро. Последняя мысль еще не оформилась, как Игнат обратился к источнику. Через несколько мгновений вспышка осветила джунгли.